Глава сорок четвертая. Карл, день третий. Несколько серьезных техников потрошили автобус, который стоял поперек парковки рядом с детской площадкой на Байервольдштрассе в Берлине. Все выносились на асфальт: сиденье, багажные сетки, химический туалет, большой ящик у заднего окна, огрызки яблок, бумажные салфетки, абсолютно все. Мы обязательно найдём что-нибудь, что даст нам материал для дальнейших поисков, сказал инспектор полиции. Но сейчас, несколько часов спустя, так уже не казалось. В 4 часа ночи Герберта Вебера разбудили в номере гостиницы во Франкфурте с сообщением о том, что автобус обнаружен к северу от старого аэропорта Берлин-Темпельхоф, и что это несомненно тот самый автобус с подъёмником. Прошло не больше часа, как коллеги Вебера были уже в пути со всем своим оборудованием, а также с сумкой Асада. Ещё через 20 минут Карл, Асад, Вебер и его ближайшие сотрудники проходили контроль безопасности в аэропорту Франкфурта. Спустя несколько часов вся группа собралась у автобуса, рассматривая вещи, которые словно после авиакатастрофы заняли всю правую часть дороги Байервальштаса. от детской площадки до Урбанштрассе. Надо полагать, что они высадили пассажиров в другом месте, а потом шофёр приехал сюда, сказал Вебер. Карл кивнул. Да, они сделали это намеренно, чтобы мы его нашли. Иначе они ни за что бы не стали бросать автобус так открыто и так по-идиотски. Он стоит здесь, чтобы мы подумали, будто вся группа где-то поблизости. В этом районе много мигрантов. Есть мигранты, да, сказал местный инспектор полиции. Я думаю, что этот квартал последнее место, в котором нам надо устраивать поиски. Вспомните, в каком районе они жили во Франкфурте, в таком, где и в голову не придёт искать. Асад поднял брови. Карл, с этими людьми никогда не знаешь, что и как. Может быть, они всё-таки где-то поблизости? Так было во Франкфурте. То есть они могут быть где угодно, лишь бы не пришло в голову искать их там. Карл посмотрел по сторонам. Довольно тоскливый, но приятный и мирный квартал, открытый, не слишком высокие дома. Я не очень хорошо знаю город, сказал он, и это было весьма мягко сказано. Для него Берлин был внушающим уважение собранием исторических памятников типа Бранденбургских ворот, КПП Чарли и, естественно, местом употребления огромных шницелей и пива. Так где мы сейчас, спросил он инспектора полиции. Тот неопределённо махнул рукой. Мы находимся в Кройцберге. Тут много мигрантов. Дальше на северо-запад центр Берлина. На востоке Альт-Трептов, потом Панков и Лихтенберг. На юге Нойкёльн, где тоже много мигрантов. Берлин это джунгли, где жертвы и хищники живут вперемешку. Ясно, что мы приложим все усилия, чтобы найти этих людей, но должен сказать откровенно, шансов мало. Это не просто иголка в стогу сена, это песчинка в пустыне, где скорпионы и змеи готовы в любой момент тебя сожрать. Чтобы разобраться со всем этим, как минимум нужно время, а его-то как раз и нет, насколько я понимаю. Сообразительный парень. А как дела с камерами наблюдения? спросил Карл. Тот пожал плечами. Посмотри вокруг. Слишком много закоулков, слишком мало камер и слишком мало времени. Может быть, мы что-то найдём в телекамерах магазинов, но и на это уйдёт время. Карл вздохнул. А что если походить по квартирам, поспрашивать, не заметил ли кто-нибудь, откуда приехал автобус? Безнадёжно, сказал пессимист Вебер. Кто-нибудь пытался разгадать загадку о площади и голубе, который летает низко, спросил Асад. "Да, мы этим занимаемся", сказал инспектор. "Все площади, где много голубей, нами отмечены. Но должен признать, сравнительно с другими крупными городами, в Берлине на самом деле не очень много этих птиц". Карл посмотрел на него вопросительно. "Как это понимать?" "Да, я тоже удивился". В нашей группе есть парочка орнитологов-любителей, и они говорят, что количество голубей в Берлине за последние двадцать лет сократилось на две трети. И сколько же их теперь? спросил Карл. Примерно десять тысяч. Серьезная угроза для них — реновация жилых домов, а также сетки, провода, гвозди на крышах, которые сокращают площадь гнездования. Может быть, вы не любите голубей здесь, в Берлине? Слишком много голубиного помёта? Полицейский инспектор вскинул голову. Хм, вы интересуетесь моим личным мнением? Да, именно так. Я ничего не имею против голубей. От них в 1000 раз меньше дерьма, чем от собак. 20.000 тонн собачьих экскрементов в год для города размером с Берлин, и это гораздо хуже. О чёрт, как хорошо Карл понимал его. Несколько лет он был участковым и почти ежедневно к большой досаде своих коллег полицейских, сидя в участке, писал отчёты под нестерпимую вонь от подошв в своих ботинок. А ещё есть ястребы. В Берлине их очень много, продолжил полицейский инспектор. Они тоже сокращают количество голубей. Ястребы, удивился Асад. Да, больше сто пар в Берлине уникальное явление надо сказать и ястребы вьют гнёзда на деревьях верно сказал асад а можно попросить вашу группу отметить на карте места где больше всего ястребов в городе зачем если бы я был голубем а рядом гнездились ястребы я летал бы низко Интересно, но вряд ли перспективная гипотеза, подумал Карл и посмотрел на Асса до слегка улыбнувшись. Ево надо было как-то подбодрить сейчас. Асс сидел на ящике, тщательно изучая карту Берлина. Каждые 5 минут он смотрел на часы, словно хотел остановить время. Нашли что-нибудь? крикнул инспектор техникам. Те покачали головой. Один из них подошёл ближе. Ящик, который они прятали за шторкой в конце автобуса, был закрыт пластиковой плёнкой. Обнаружен маленький кусочек, который остался в щели, остальное удалено. Мы не можем сказать точно, что было в ящике, но служебная собака показала наличие взрывчатки. Если Вебер и удивился, то во всяком случае виду не подал. Плохо дело, сказал он. А что с туалетом? им не пользовались. По-видимому, они обходились туалетами на стоянках. Вебер кивнул полицейскому инспектору. И больше ничего нет на них, верно? Записи видеокамер, покупок по кредитным картам. Тот покачал головой. Нет, во всяком случае, пока нет. Но мы нашли длинные волосы на спинках нескольких сидений в автобусе. Послать их на анализ ДНК, чтобы сравнить с найденными во Франкфурте. Полицейский инспектор посмотрел на Вебера, тот покачал головой. Это точно их автобус. Значит, совпадение гарантировано. Но, честно говоря, что это нам даст в нынешней ситуации? Ладно, пошлите, только ждать результатов мы не будем. Вы обследовали территорию вокруг автобуса? Может быть, они что-то нечаянно бронили или выбросили, спросил Карл. Единственное, что мы нашли это использованные носовые платки. Кажется, есть ещё один под сиденьем. Я спрошу у других. Хорошо сказал Вебер и обвёл взглядом двух дочан и своего помощника. Зазвонил его мобильник. Вебер долго стоял, приложив телефон к уху и устремив взгляд в небо. Потом прищурился и показал вверх. Карл ничего там не увидел. Посмотрите, сказал Вебер и снова показал на небо, когда разговор был завершён. Ястреб. Он засмеялся, потом вспомнил то, что ему только что сообщили. Наши люди во Франкфурте получили его фотографию. Чью? Снайпера, который убил наших сотрудников. Вот дьявол. Значит, у нас есть шанс его остановить, воскликнул Карл. Вебер покачал головой. Один мужчина, проживающий в многоквартирном доме, сделал снимок со своего балкона за несколько дней до стрельбы. Отчётливо видно лицо того, кто подходит к подъезду с маленьким чемоданом в руке. Увидев это лицо, можно получить шок. "Это ещё почему?" спросил Карл. "Почему? Во-первых, потому что этот человек фигуры весьма примечательная, а во-вторых, потому что фотограф Продал снимок одному коммерческому телеканалу, так что личность убийцы будет известна всей стране и появится во всех СМИ. Начнется всеобщий переполох. Ну отлично, что может быть лучше? Дело в том, что этого человека все знают. Это немец по имени Дитер Баумен. В прошлом капитан германской армии. В две тысячи седьмом году был направлен в Афганистан, а через девять месяцев похищен. И очень длительное время о нём ничего не было известно. Потом афганцы потребовали за его освобождение выкуп в размере 10 млн евро. Попробуй угадать, сказал Асад. Вы не заплатили. Вы баркнул. Я думаю, заплатить хотели, и скорее всего, можно было бы прийти к мирному и более дешёвому варианту. Но тот выяснил, что Бауман как сквозь землю провалился. считал, что его казнили, как и многих других. Поэтому в глазах немцев он стал героем, предположил Карл. В качестве компенсации, если это слово здесь подходит, было организовано торжественное прощание с павшим солдатом. И вот 11 лет спустя он вернулся. Ас отложил карту города. Он радикализовался. Такое бывало и раньше. Герой превратился в свою противоположность. Хороший телесюжет. Тут есть проблема. Кроме того, что из меня сделают фарш журналисты, что меня не радует. Какую проблему видишь ты, спросил Вебер. Возникнет хаос. Галип уйдёт в тень, ответил Асад. И если эта история будет развиваться, а это зависит от того, какой следующий ход сделает Галип, вся Германия будет голову ломать над тем, где находится наш антигерой. Все будут его искать. Ты сказал, что начнётся всеобщий переполох, и ты прав. И это полностью совпадает с желанием Галиба. Полиция, люди на улицах, каждый захочет стать тем, кто поймал предателя. Но поверьте мне, прежде чем его поймают, он направит нам своё послание. Минуточку. Вот ещё что, сказал Вебер. Мы нашли людей, которые сдали свою квартиру Дитеру Баумену через квартирную службу. Они утверждают, что упаковка из фольги, в которой были таблетки, не имеет к ним никакого отношения. Это то, что выбросил Бауман. Вот как немного неосторожно с его стороны, как мне кажется. Или что вы думаете? – сказал Карл. Вебер покачал головой. Очень сомневаюсь. Это были особые таблетки. Асат и Карл вопросительно посмотрели на него. Такие таблетки принимают только тогда, когда человек очень-очень болен. Фактически только тогда, когда ему осталось жить совсем недолго, как мне объяснили. Ты хочешь сказать, что он смертельно болен? констатировал Асад. Да, и именно это он хочет рассказать нам. Они долго смотрели друг на друга. Итак, был ещё один очень опасный человек, которому не надо бороться за то, чтобы остаться жить на этой земле. Ещё один. Что ты делаешь, Асад? Скамейка, на которой он сидел, была холодна как лёд. Карл почувствовал это немедленно, сев рядом с ним. В руке Ас от держал небольшой блокнот, и две страницы были исписаны какими-то заметками. Другая рука зависла над бумагой, словно он собирался продолжить свои записи. Не дашь посмотреть? Может, у меня есть то, что дополнит твои размышления. а са торонил блокнот на колени карла а сам остался сидеть устремив взгляд на деревья перед собой карл стал читать как он и думал в блокноте были собраны сведения которые могли бы идентифицировать группу террористов раньше чем те нанесут удар там было написано первое абдуллазим галиб руководитель второе Две известные женщины: Жасмин Кертис, швейцарка, 45 лет, и Бэна Лотар, немка, 48 лет. Третье: две коляски, возможно, с бомбами. Четвёртое: Марва Аль-Асади и Нелла Аль-Асади сидят в колясках, вопросительный знак. Пятое: Хамид нанимал фотографа в синюю куртку в Мюнхене. Правая рука Галиба. Шестое: Один из них простужен и, возможно, заразил других. 7. Группа внешне не похожа на фундаменталистов, пострижены и одеты по-западному. 8. Мы должны найти площадь, где голубь летает низко. 9. Найти площадь, с которой голуби связаны прямо или косвенно. 10. Кто нанял нападавшего в парке Франкфурта? Это был Хамид 11. Кто нанял автобус? Хамид. 12. Кто снял дом во Франкфурте? Хамид. 13. Почему Дитер Бауман позволяет себя фотографировать? 14. Мы должны найти помещение, откуда Бауман сможет стрелять сверху, как это было во Франкфурте. 15. Хуан Айгуадер. Где он? 16. -е. Собственный мобильник Хуана Айгуадра с GPS, где он и почему не подаёт сигналов? 17. -е. Где в городе больше всего ястребов? Это имеет значение. 18. -е. Оба смотрели на список и размышляли над одним и тем же. Как чёрт побери подобраться к 18-му пункту, чтобы все другие стали ненужными? Задача была не из лёгких. Что думаешь, Асад? Думаю, что все эти пункты имеют значение, но главное для нас сейчас вычислить место, где они хотят нанести удар. Тогда мы сможем подготовиться, чтобы идентифицировать группу там, где планируется теракт. Поэтому два из этих пунктов важнее всех других. Что ты на это скажешь? Ты имеешь в виду восьмой и девятый? Да, конечно. Голиб сам указал нам дорогу. Там, где голубь плетает низко, что-то случится. Он толкает нас в эту сторону. И будь то ложный след или истинный, но не существенным он быть не может. Минутку. Карл вынул мобильник. Приветик, Роза, сказал он самым веселым голосом, на какой был способен в данной ситуации. Ну как, поймали самурая? Такой тон -то Рози не понравился. Речь здесь идет об очень серьезном деле, и можешь меня сколько угодно ругать, но я не желаю быть объектом твоих шуток, понял? Какого дьявола там у них происходит? Она что, раздал бал его монитор? Заправила служебную машину, которая работает на бензине дизельным топливом? Поколотила Гордона? Положено поздравлять в таких случаях, продолжала она. Но в данной ситуации это будет не к стати. Так вот, я знаю, Карл. Я говорила с Мотильдой. Что ты знаешь? С какой Мотильдой? С дочерью Моны, идиот. Она позвонила и рассказала, что у Моны проблемы. Вчера по дороге на работу в управлении полиции у неё началось кровотечение. Взгляд Карлу Перс в землю. Он сжал в руке телефон. Прошла всего секунда, и он словно рухнул в яму. Карл, ты здесь? Да, да. Где она? Был выкидыш? Нет, но ей не хорошо. Вчера ее положили в центральную больницу. Она еще там. Мне кажется, тебе надо возвратиться домой, Карл. Когда она отсоединилась, он постоял еще немного с телефоном в руке, пытаясь вернуться к действительности. Как ни странно, последние дни, несмотря на медленное течение событий, его измотали. Карло всё время одолевали мрачные мысли, в том числе когда он думал об осаде. Он по много раз представлял себе дальнейшее развитие событий, как постепенно азат всё меньше будет тебя контролировать, а желание кровавой расправы будет всё расти и расти. И как плохо всё может кончиться. Карл боялся того момента, когда сдетонируют бомбы, и он станет свидетелем убийства людей. Хотя он уже видел практически всё, что может выпасть на долю датского полицейского, он не знал, готов ли к тому, что возможно произойдёт теперь. Где будет Ас через 2 дня? Через 3? Через 4? Будет ли он здесь вообще? И тут Карл почувствовал, как сжало ему грудь. чего не наблюдалось уже очень давно. Эту боль он тут же узнал и понял, почему она вернулась. Потому что худшим были не проблемы Моны или то, что они потеряют их ребёнка, хотя сердце разрывалось при одной только мысли об этом. Худшим было то, что он на мгновение почувствовал колоссальное облегчение от того, что у него появился законный повод уехать из Берлина. подальше от асада, от постоянного напряжения, от всего того ужаса, который должен произойти. Как это было подло, и ему стало стыдно. Причём это чувство вообще-то не было для него характерно. Карл не осознавал этого, но рука его дрожалась, мобильник упал на землю. Боль в груди достигла максимальной силы, одновременно тело обмякло, и если бы он не схватился, то рухнул бы на землю. Собрав всю свою волю, Карл поднял голову и посмотрел на Асада, взгляд которого был полон такого сострадания и понимания, что паника Карла только усилилась, и он опустился на колени. Асад подхватил его раньше, чем Карл стал заваливаться на бок. Мне кажется, я понял, что произошло. Значит, тебе надо ехать домой, спросил он с теплотой в голосе, которой Карл не заслужил. Карл кивнул. Сделать что-то другое он был не способен.